Глава 47. 2 октября 1998 года. 18 часов 28 минут. Марк медленно шёл вдоль порта. От железнодорожного вокзала Дьеп до квартала Полье примерно километр. В небе высоко над головой кривлялась насмешливая рожа китайского дракона. Можно подумать, эта тварь специально разогнала тучи, чтобы подразнить Марка и внести свою лепту в атмосферу безумия, сгущавшуюся вокруг него. Маркус корил шаг. Ему не терпелось поговорить с бабушкой. Из головы не шли результаты теста ДНК. Они слили общие гены. Он не мог заставить себя в это поверить. Чего стоит несчастный клочок бумаги против его глубочайшей убеждённости в обратном? Научная экспертиза? ерунда. Нет, кричал внутренний голос. Лили, не сестра ему. Он шёл мимо скромных яхт у причалов, и мотеррас многочисленных кафе, забитых под завязку. Гости, съехавшиеся на фестиваль воздушных змеев, не отказывали себе в удовольствии полакомиться мидиями с жареным картофелем. В этой части Дьеп всегда успешно конкурировал с популярными ярмарками фламандских городов. Дойдя до подъёмного моста, связывающего остров Полле с остальной частью города, Марк замедлил шаг. Мальвина наставил в вагоне, забрав листок из лаборатории криминалистики с результатами анализа. Мальвина не протестовала. Она вообще не пошевелилась, скорчившись в углу. У кафе толпился народ. Марк шёл, ни на кого не обращая внимания. В душе поднималась волна глухой ярости. Нет. Лили не сестра ему. Гранд-дьюк ошибся. Он всё перепутал. Он сдал в лабораторию не те образцы крови или просто солгал. Или это происки Матильды дю Карвиль? Она подсунула ему фальшивку. С неё станется. Или ну хорошо. Допустим, никто никого не обманывает. Остаётся возможность, что Лиза Роза не состоит в кровном родстве с Карвилями. Не исключено, что они её удочерили. Не исключено, что Александр де Карвиль вовсе не был её отцом. Обстоятельства её появления на свет в Турции покрыты мраком неизвестности. Рандьюк пишет об этом в дневнике. В первые же месяцы расследования у него зародились сомнения. Голубоглазый владелец пункта проката водных велосипедов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 На крышке лежала груда бумаг: счета, рекламные буклеты, газеты, листовки. Больше складывать весь этот хлам было некуда. А на пианино всё равно никто теперь не играл. Николь успела накрыть на стол две тарелки, две льняные салфетки, бутылку домашнего сидра. Марк сел. Николь сновала между кухней и гостиной, которая разделяла не больше 5 м. Она подала морской язык, приготовленный по местному рецепту, под сливочным соусом с мидиями и креветками. Первоклассная Стрепуха не только тому же обладала настоящим талантом к застольным беседам. Пока Марк ел, она успела выпросить его об учёбе, поделилась своими соображениями относительно перспектив развития порта Диепа, рассказала, что собирается идти раздавать листовки жаловалась на одышку и прохудившуюся водосточную трубу. Маркус, гляне, мне взяли её чем-нибудь заделать. Она говорила и говорила, похожая на любую другую бабушку, обречённую между редкими встречами с любимым внуком на неделе молчание. Марк отвечал односложно. Обигая глазами комнату, он неизменно задерживал взгляд на кипе бумаг, скопившихся на пианино, и в глубоком конверте близнеца того, что вручила ему Матильда де Карвиль. Точно такой конверт грубо вскрыла в поезде Мальвина. Отравленный дар Грандьюка. Значит, Николь заранее приготовила конверт и извлекла его откуда-то из потайного ящика своих воспоминаний. Кто из них первым решится затронуть болезненную тему? Николь рассказывала о соседе, умиравшему в больнице от рака, Марк слушал её в полумраке, погружённый в собственные мысли. Итак, бабушка узнала правду ещё 3 года назад. Она получила убедительное доказательство, что в катастрофе выжила Эмили. Все эти годы она воспитывала родную внучку. Николь победила? Почему же она подарила Лили кольцо с голубым сапфиром? Очевидно, просто пожалела Матильду де Карвиль. Икори никогда не могла пройти мимо нищего, просящего на улице подаяние, и неизменно доставала из кошелька монету. Мысли о семействе Карвилей, изведённых до состояния попрошайков и вымаливающих милость у его бабушки, вызывало в душе Марка противоречивые чувства. Перед глазами стоял образ мальвины, забившейся в угол вагонного купе. Николь подала сыр Самана, как всегда, обошлась без десерта, но перед Марком гордо поставила тарелку с саламбо. Отвратительный даже на вид эклер в шоколадной и зелёной глазури. Марк лет с 12 и терпеть не мог саламбо, но никогда не смел признаться в том бабушке. Это были самые дешёвые из всех пирожных. Он покорно глотал заварной крем. Николь снова пустилась в рассуждения о листовках. сотрудниках мэрии и будущности торгового порта Марк её больше не слушал. Он смотрел на фотографию в рамке, висевшую над камином. Его родители, Паскаль и Стефани. Это была свадебная фотография. Обрачные стояли перед часовней Богоматери Помощнице в родах. Гости радостно обсыпали их рисом. В памяти Марка фотография всегда висела на одном и том же месте. Счастье. Ужас. Николь принесла кофе, сваренный в кастрюльке, и разлила по чашкам. Сама она пила без сахара. Первый шаг сделала именно она. Совсем маленький шажок. От Семилии что-нибудь слышно? Нет. В смысле, ничего определённого. Чуть поколебавшись, Марк добавил. Мне кажется, мне кажется, она в больнице.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 Во второй раз возвращаясь из кухни в гостиную, он на миг остановился возле книжного шкафа, на одной из полок которого стояла зажатая между книгами и барометром в виде маяка, хорошо знакомая ему семейная фотография. Пьер и Николь на демонстрации возле супрефектуры Дьепа. Они стояли плечом к плечу под огромным плакатом "Все на забастовку". Снимок запечатлел событие мая 1968 года. Следовательно, Пьерус Николь на нём неты 30. Николь держала за руку старшего сына Никола, Аскаль сидел на плечах у отца. Ему было лет 5 или 6, и он сжимал в кулачке красный флажок. Марк переводил взгляд с деда на отца, с отца на дядю. Ни одного из них нет в живых. А самое ужасное, что он никого из них не помнил. Марк повернулся в сторону кухни и сказал, стараясь, чтобы голос звучал как можно естественнее. "Николь, я к себе пойду. Надо кое-какие лекции найти. Я не надолго". Ответом ему был звон посуды. В его спальне царил идеальный порядок. Николь не жалела сил вылизовывая комнату, в которой внук ночевал в лучшем случае раз в месяц. Марка хватило странное ощущение Вот он вернулся в детство. Это всё проклятый дневник Грандюка, разберившийся в воспоминаниях. На письменном столе по-прежнему лежала пластмассовая блокфлейта. Лили заимствовала её у него и играла Гальдмана, Кабреля или Балуана. У стены двухъярусная кровать. Верхняя полка последние 8 лет, с тех пор как Лили перебралась в спальню к Николь, пустовала. Марк хорошо помнил, как они с Лили подолгу болтали перед тем, как заснуть. Неистощимая на выдумки Лили сочиняла бесконечные сказки. Марк, лёжа внизу, слушал её голос. Иногда, если Лили чего-нибудь пугалась, она свешивала вниз руку, а Марк садился в постели и держал её, пока рука не обмякала, что означало, Лили уснула. Иногда она допоздна читала. Свет мешал Марку спать. Но он никогда не выказывал недовольства. Разве можно просить солнце, чтобы оно перестало светить? Нет, Лили никогда не променяла бы тесноту этой скромной комнатки на просторную спальню в доме Карвилей, на тонны игрушек, мишку по имени Банджу и прочие подарки. Марк ни минуты в этом не сомневался. Стрекозы, чем-то похожие на бабочек, пока они маленькие, им необходим кокон, пока они превратятся в куколку. Марк стряхнул воспоминание, подошёл к шкафу. Одежды было совсем немного. Все вещи, из которых он вырастал, не колетносила в благотворительной организации. Она сохранила только его форму для игры в регби. Жёлто-синие майки всех размеров, от дошкольного до юниорского. На отдельной вешалке висела красно-жёлтая футболка с надписью на спине Дюндар Сис. Размер 12 лет.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 Марк давно понял, что изучение права это по большей части зубрёжка. Он быстро пролистал тетрадь и нашёл нужную лекцию. Пусть он не отличался блестящими способностями, зато был добросовестным, и организованным студентом. Дата и название лекции. 12 февраля 1998. Границы Европейского союза. В тот день он слушал преподавателя особенно внимательно, потому что тот разбирал случай Турции. военная диктатура, государственный переворот, возврат к демократии. Марк несколько минут размышлял. У него вспотели ладони. Наконец он закрыл тетрадь. Теперь стало ясно, что именно не сходилось в рассказе графа Дюка. События выстраивались в логическую цепочку. Марк присел на кровать, постарался связать одно с другим. Нет, его дед погиб не в результате несчастного случая.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 В комнате было жарко, душно. "Марк", настоячего повторила Николь чуть дрожащим голосом. "Иду, Николь, уже иду". Дверь в спальню выходила прямо в гостиную. Николь уже убрала со стола и накрыла его кружевной скатертью. Она сидела на диване и плакала. На столе перед ней лежал голубой конверт. Тест ДНК. Дубликат от чёта 3 года назад переданный ей. Гранд-дюк